Апрель радовал теплом. Ещё немного, и начнутся экзамены, а потом каникулы. Для других. Я же смогу устроиться на вторую подработку. Не помешает. Глянула на часы. Уже как десять минут подруга опаздывала. Обычно Настя пунктуальная, раньше меня всегда приходила. Сегодня я скучала на скамейке. «Не меня ждёшь?» Услышала голос Стального и обернулась. «Привет, как у тебя дела?» Сразу перешла к делу, поднимаясь и отряхивая костюм. Она пожала плечами и выдохнула. «Не знаю, вроде как договорилась, но от этого не легче». «Почему?» Она показала в сторону кофейни и выдохнула. «Пойдем, кофе попьем, я от усталости сейчас рухну». Зашли в небольшой уютный кафетерий, куда обычно заглядывали и сели за свой любимый столик у окна. К нам сразу же подошла доброжелательная девушка. «Добрый вечер!» «Черный кофе, пожалуйста, и клубничное мороженое». Устало протянула Настя, поглядывая на меня. Обычно, когда с ней встречались, всегда заказывали одно и то же. «И что расскажешь?» Спросила, как только официантка ушла. «Как ты решила проблему?» «Если честно, до сегодняшнего обеда она надула губы. Я ее только усугубила». «То есть ты вчера его не видела?» «Видела. Только он меня за продажную девку принял. А как иначе? Я же платье напялила, ноги оголила, хвост свои распустила. Как иначе пройти в этот чертов клуб?» «Никак. Рада, что ты не забыла, как это делается». Весело заметила, не представляя Настю в платье, но она худенькая, ей бы отлично подошло, но в таком прикиде я ее еще не видела. Ага, в общем, вчера мы не поняли друг друга, я заехала кулаком ему в глаз и ударила в живот. Очень тихо промямлила она, и я кое-как услышала признание. Когда дошло, рот открыла и глаза выпучила, переваривала. «Это тому богатею ты так хорошо въехала?» На всякий случай уточнила, вдруг все же это моя бурная фантазия, и не ее правда так меня огорошила. «Угу, у него такой фингал под глазом, что косметологи не смогли заштукатурить». Она скривилась и выдала стон. «Как-то случайно вышло». «Случайно? Так бывает у тебя?» Она почти легла на стол, закрывая ладонями голову. «Бывает». Когда кто-то лапает меня за задницу, этот цепился как клещ. Хорошо, что зубы не выбило. Блин, и почему я такая импульсивная? Нет бы вежливо. Все, меня пробрала. Начала смеяться. Даже не представляла подругу вежливой, когда ее обижают. Он такой урод? Не, смазливый. Наверное, даже красивый. На станции таких я точно не видела. Хотя, только если его отмыть. Буркнула она и замолчала, наблюдая за девушкой, которая принесла наш заказ. И что сегодня произошло? Ну, после того, как я его обозвала... Застыла с ложкой в руке. Нет, я смотрю, она вчера в ударе была. Что еще натворила творила? Жень, а что я должна была делать, когда этот хмырь предложил мне гнусности? Конечно, вероятно, я немного переборщила с определениями, лишнего сказала, но вот честно, не могла удержаться. Тут она задрала голову и громко рявкнула. а а, -а ну почему я такая... Слишком эмоциональная, слишком резкая. Могла уже заткнуться, ведь проблем выше крыши. И? Ну что и?» Уточнила и залпом выпила свой кофе. «Что дальше?» Спросила, понимая, что так и не притронулась к мороженому. «Еще бы! Столько новостей!» «Сегодня он явился к нам на станцию. Нашел, хотя парни не выдают меня, просто машины подгоняют, а с клиентами я не работаю, чтобы не знали, кто их ласточки ремонтирует. Зачем расстраивать? А тут? И как нашел?» «Да вот так, сама не поняла. Явился весь такой чистенький, белый рубашечки, брючках с ровными стрелочками, брезгливый, противный, а там я в мазутной робе. И что? Что?» Повторила она и начала пальцем водить по ободку кружки. Ничего хорошего. Настя, конкретнее. Этот богач предложил мне работу. Работу? Не понимала. Что он моей Насте мог предложить? Быть телохранителем с домкратом? Он предложил два варианта. Поганый, но все же. Первый, быть его любовницей пока не надоем. И он все прощает. Благодетель, блин. Боркнула, переворачивая пустую кружку в блюдце дном вверх. А второй вариант... Быть девочкой на побегушках и, конечно, ежемесячно выплачивать сумму. Так и сказал? Нет, он вежливее кудахтал. Ну, смысл тот же. И сколько тебе так выплачивать? Она провела ладонью по лбу, силой вжимая. Тема не из приятных. Жень, я не могу доказать, что там была не я. Понимаешь, у меня нет выхода. Сумма, вновь повторила, огромная, мне не справиться. Я попросила отдать на ремонт мне машину, но он заявил, что грязным девчонкам не доверяет своей тачке, прикинь. И что теперь? Не знаю. После работы посмотрю. Только вот не знаю, как мы будем успевать ездить к малышам на праздники. У нас столько заказов и деньги нужно, нельзя отложить. Тем более уже договорилась, но теперь нянчиться с этим бакланом нужно. Я все равно не понимаю, что значит бегать на побегушках. Это как? В моём представлении это примерно так. Девушка в фартуке бегает за мужчиной, ухаживает, следит за внешним видом, питанием, подаёт тапочки и постоянно улыбается. Стального этой роль не подходила. Если только отпугивать неугодных пассий, то да, она бы справилась». «Веришь? И я, блин, совсем. Наверное, принеси, подай, бесит». Он сказал, что уточнит. «Надеюсь, всё пойдётся». «Ага. Если случайно не прибью его». Тут она прищурилась и спросила. «Как с соседом? Сбежал?» Именно в этот момент поняла, что продула миссию. Оправдывала себя тем, что он не такой плохой. Поэтому не вышла. Mm -hmm. Нет. Что значит нет? Ты его долбила, как я учила. Уже под ним точно должен был сбежать, сверкая пятками с красными волосами. Кстати, тоже хочу этого буротинку довести до белого коленя, чтобы жизнь медом не казалась, а то раздражает такая уверенность в своей неотразимости. Еще вот эта его привычка поправлять свою челку. Настя насупилась раздражает, кое-как сдержала, чтобы не вцепиться в неё своими руками. Они у меня в тот момент бензином благоухали, как раз устраняла утечку топлива. Вот честно, как капризная девка. Не сомневаюсь, что у тебя получится. Я тоже. А что у тебя? После того, что случилось... А что случилось? Спросила, прищуривая два глаза. Посмотрела на своё мороженое, отодвинула в сторону, подальше от Настюхи. А то ещё эта эмоция случайно швырнёт в меня или в окно. Улыбнулась и повела рассказ с того момента, когда она уехала. Через 10 минут я закончила, стального внимательно слушала, ни разу не перебила, чтобы возмутиться или уточнить, и сейчас продолжала думать. «Ну вот так». «Молодец, что спас, ну...» Тут она подняла бровь. Ты же понимаешь, что он тебя разводит. Какого черта он там заснуть не может? Пусть работать идет, трутень. Моментально научится вырубаться, как только подушки коснется. Наверное. А, Женька вроде с мозгами такая наивная. Доброе ты хотел сказать? Доброе нужно быть для души и самых близких, если это взаимно. А тут четкий продуманный план. Зачем тебе это все? Я не смогла отказать. Он ведь... Еще неизвестно, что на самом деле произошло. Не стоит его на пьедестал возносить. Ты всегда такая пессимистичная?» С усмешкой спросила. «Я работаю с пацанами-мужиками, и в перерывах слышу о нас в основном самых нелестных комментариях, так что не нужно мне сказки рассказывать. Конечно, есть нормальные, но и те же жестко косячит». «Ладно, поняла, буду держать ухо востро». «Ага, но если что, можешь ко мне. Батя сбежал боится попасть под раздачу. Трус!» «А мать?» «Переживает за него». Сухо сказала и отвернулась протянула руку и чуть жала ее запястье. Она кивнула и просто молчала. Несколько минут сидели в тишине, а потом она эмоционально воскликнула. «Так, отставить мотать сопли на кулак, давай по новой программе поговорим. Я такой сценарий придумала, просто обалдеть, детишки будут в восторге. Только костюмы нужны».